Глава пятьдесят первая. Дракон. «Потерпите!» — прошептала она, и слёзы катились по щекам. В её мокрых глазах, отблеск лунного света, он отражался в каждой слезинке. «Не плачь, милая, прошу тебя. Я этого не заслужил. билась внутри меня болью и сердцем. Каждая капля — как раскалённый уголь на моей совести. Я хотел сказать, это я. Это я, кто предал тебя» кто позволил тебе умирать в одиночестве, кто не верил в твой дар, кто не знал, что ты всё слышишь. Я тот, кого ты не помнишь, тот, кто сидел по ночам рядом с твоей кроватью и молча молился всем богам, проклинал их и просил знак. Но вместо этого я молчал. И когда она вырвала осколок из моего плеча, медленно, осторожно, сквозь ткань своей ночной рубашки, боль отступила, не физическая. Та, что жила в груди. На миг мне показалось, вот оно, прощение, даже если она не знает, кого прощает. Она лихорадочно искала зелье, бросалась к шкафу, говорила без остановки, не от страха, а от желания спасти. И я впервые за всю свою жизнь почувствовал её заботу. Мне стало мучительно больно от этой мысли. Когда её пальцы коснулись моей раны с пропитанной зельем тканью, Я чуть не сорвал маску, хотел прижать её ладонь к губам и целовать, хотел сказать спасибо за то, что ты такая, за то, что, несмотря на всё, ты всё ещё добра. Но тут она обернулась к двери. «Джордан!» — закричала она. «Срочно! Он ранен!» Я попытался удержать её, но она была неумолима. Её тонкая рука дрожала, она боялась за меня. Дом ожил, свет, шаги, крики и среди всего этого — ее взгляд, скользнувший по коридору. «А герцогу, видимо, плевать», — сказала она горько, раз он не прибежал на шум, дескать, нанял телохранителя и позаботился, а остальное его не волнует. Слова ударили точнее любого клинка. Я стоял перед ней, весь в крови, с разорванным плечом, с душой, вывернутой наизнанку. А она говорила о нем, о том, кого ненавидит не зная, что он — это я. «Он и слезинки не вытрет с моего лица, настолько я ему дорога», — прошептала она. И в голосе не злость, усталость. Усталость от того, что её любовь была отвергнута, даже когда она ещё не начиналась. Сейчас я видел то, чего не видел под маской равнодушия. Видел её боль, ту самую, что выжигает её изнутри. И мне хотелось упасть перед ней на колени — целовать её руки и пытаться забрать эту боль себе. Я бы вынес. Я привык к боли. Я с детства к ней привык. Я сжал кулаки. Под маской лицо исказилось. Я здесь. Я рядом. Я не бросил тебя. Я каждый вечер сижу у твоей двери. Я каждую ночь стою под твоим окном. Я готов умереть. И умираю сейчас, лишь бы ты просто... Просто жила. Я знаю, что ты не дашь мне ни шанса. И я пытаюсь обмануть себя надеждой, но сейчас, когда я вдохнул смерть, едва не впитав её, я вдруг почувствовал, что контроль ослаблен. Или это маска? Маска, которая скрывала моё лицо, давала мне право чувствовать, давала право исказить лицо болью, давала право глазам вспыхнуть надеждой. Не надо было держать себя, словно ты портрет самого себя. Но я не мог сказать, потому что если бы она узнала... Она бы отвернулась навсегда, а я... Я не переживу её равнодушие. Джордан вошёл, бледный, с перевязками. Она тут же отстранилась от меня не от страха, а из приличия, как будто забота — это долг, а не желание. И всё же, когда она поднесла зелье к моей ране, её пальцы дрожали. Когда она плакала, в её слезах дрожала благодарность. Когда она смотрела на меня, в глазах не было презрения к телохранителю. Была тревога. И этого было достаточно. На одну ночь, на один вздох, на одно мгновение я позволил себе поверить, может, она простит. Даже если никогда не узнает, кого прощает. И Дворецкий был прав. Так я могу видеть её каждый день. Но вот теперь встаёт вопрос — Куда будет деваться телохранитель, когда в игру вступает герцог?